Марина Казинаки, София Вдюхина, Драконья Волынь. Словарь. Привет, потусторонний! Если ты еще не бывала в Россеннике, то тебе стоит ознакомиться с некоторыми терминами, которые мы часто используем. Возможно, часть из них тебе знакома, но в вашем мире они наверняка имеют другое значение. Данный словарь исправлен и дополнен историком, исследователем магических культур всего мира и действующим наставником Заречья Нестором Ивановичем. «Амагиль» – небольшой стеклянный или хрустальный сосуд, используемый для смешения и хранения снадобий. «Анчутка» – чертик ростом до полуметра. Официально относится к классу нечисти, но, в отличие от других представителей этого класса, не опасен для колдунов и не агрессивен. Если вы встретитесь с нашим Нестором Ивановичем, он вам, конечно, расскажет много научных фактов об этих существах. О классификации анчуток, о строении их тела и о принципах работы их магии. Ну а пока что вам просто надо знать, что анчутка может неожиданно запрыгнуть вам на колени, если вы будете болтать ногами под столом. Белун. Существо, которое может жить в избушке на курьих ножках вместо домового или шушеры. Ходит как на двух, так и на четырех ногах, исходя из ситуации. Покрыт длинной белой или светлой серой шерстью. Не любит холод, сквозняки и сырость. Часто простужается. Вече или Вечи Старейшин – официальное название организации, призванной облегчить управление сообществом светлых магов. В Вечи входят представители 12 самых древних и уважаемых родов. Само слово «Вечи» пришло к нам из далекой древности, а у нас в Российнике все просто обожают древность. Волхв – по одной легенде старинное название любого мага, а по другой – также название для колдуна, тесно связанного с природой, понимающего голоса зверей и птиц, умеющего хорошо работать с растениями. Термин перестал широко использоваться после того, как возник спор, кого же именно можно именовать волхвом. В Рассеннике употребляется реже, а вот в северном зорнике состоит в обиходе почти всех горожан. Домовой – представитель маленького разумного народца. Чаще всего один домовой берет под покровительство один дом или одну конкретную семью. Требует уважения и почитания. Взамен устанавливает очень сильное защитное колдовство, оберегающее жилище. Может помогать по хозяйству, а может вообще ни разу не показаться на глаза в течение десятка лет. Такому домовому достаточно, чтобы о нем просто лестно отзывались. Состоит в далекой родственной связи со скандинавским Ниссе. Друид. Термин, заимствованный у кельтских собратьев еще много веков назад. Колдун, чаще всего земляной, имеющий особую связь с миром растений и животных, может понимать язык зверей и птиц, слышать растения, перенимать от них знания. Нередко является перевертышем. Этот термин не является официальным, он попал в наш язык случайно. Вы частенько можете услышать, как чей-нибудь дедушка продолжает по старинке называть подобных колдунов волхвами. Зеркальник или зеркальный коммуникатор. Складное карманное зеркало, используемое колдунами для связи друг с другом. Зеркальники настраиваются под каждого конкретного мага в зависимости от его стихии. Эффективны только тогда, когда магический фон окружающего пространства не очень сильный. В остальных случаях сбоят и ломаются. В Заречье почти не работают. Мерек. Водяной черт. Бывает до метров в высоту. Не слишком агрессивное, но в меру опасное существо, получающее заметную силу на русалью неделю. Морянка. Существо, обитающее в реках, озерах и больших прудах. Не любят маленькие водоемы состоящие стоячей теплой водой. Имеют сросшиеся задние конечности с двумя большими плавниками вместо ступней, что внешне напоминает рыбий хвост. Живут морянки большими семьями, с себе подобными враждуют редко. Хищные, опасные как для потусторонних, так и для колдунов. Питаются свежим мясом. На русалью неделю их хвосты превращаются в ноги, хотя и достаточно слабые из-за чего бродить возле рек и по лесам в темное время суток становится опасно. Их магия частично схожа с силой воздушных колдунов. Они легко затуманивают сознание своими песнями, лишают воли, путают мысли, обманывают. «Наяда» – международный термин. Был принят на 167-й мировой конференции магов для обозначения любой нечисти, имеющей внешне полное сходство с человеком. Этим словом они чаще всего называют морянок, которые на русалью неделю меняют свой рыбий хвост на ноги и становятся поразительно похожими на нас. Пегас – существо, напоминающее большого коня с крыльями. На самом деле, пегас имеет своими предками драконов. Это хорошо заметно по строению его черепа и зубам. Тем не менее, мы держим их вместе с лошадьми. Перевертыш – колдун, способный трансформировать свое тело, тело какого-либо животного. Световик. Кристалл-световик, начинающий излучать свет от прикосновения колдуна. Шушера. Существо, которое может жить в вашей избушке на курьих ножках вместо домового. Имеет принципиально иное происхождение. Некоторые ученые до сих пор относят шушеру к классу духов.